Глава 1 В окно лился утренний свет. Падал на кровать, разрезая косыми лучами разложенные передо мной листы. Две схемы хитрых узоров и спиралевидных загагулин. Первую зарисовал Герман с раздающего проклятия ошейника, вторую я. Помня, как выглядело краденое ожерелье Смилы, сходство в них прослеживалось. Многие линии изгибы повторялись и там, и там, сочетаясь чуть иначе или располагаясь в другом порядке. Возникало ощущение, что до тебя пытаются донести одно и то же в двух разных письмах, просто разными словами. Но о чем все-таки идет речь – загадка. Обе реликвии должны иметь отношение к переходящим и в прошлом быть артефактами, заточенными под наш дар. Вложенный в ожерелье контур похож на тот, что в амулете Ивы. Ошейника я не видела, но наверняка его магический контур тоже предназначен для одновременного использования светлой и темной магии, чем я пока не овладела. Последние попытки по внутреннему поиску общего начала моей дуальной силы закончились тем, что я выбилась из сил и никуда не продвинулась. Все еще не представляла, как это не выбирать сторону. Ладно, не страшно. У меня было мало времени и куча отвлекающих факторов. Научусь. Ива умела. А я что, хуже? Вот уж нет. Я положила ее амулет на ладонь, стараясь отыскать выцарапанные в куске метеорита спирали на схемах с бумаги. По сравнению с ними узор был миниатюрным и загогулиный покучерявее. Что они вообще такое? Тоже древние символы, неизвестные в империи и давно утерянные. У нас нынче используются другие, гораздо проще. Эти же обманчиво казались затейливым орнаментом, а не магическими знаками. И у Моры не спросишь, если аномальные всплески на границах устраивают с помощью такого артефакта, и убийство переходящей, то мне безопаснее уничтожить реликвию смилы от греха подальше. Но у культа есть запасная, что было понятно из нашего разговора с адепткой. Да и Велизар обязательно найдет, чем воспользоваться, как находил все предыдущие разы. Моя сила сейчас в знаниях, ответы могут спасти мне жизнь. Понять бы, что за магический контур вплетен в ожерелье. Увы, не выходило. И не потому, что он плохо сохранился. Опыта не хватало. Северин, вероятно, справился бы. Предназначение амулета Ивы определил с первого взгляда. Что тот и объединяет противоположную магию и уравновешивает, не позволяя гасить друг друга. Он жил близ пустошей пять лет. Часто видел магов из диких племен и их символику. Вот только чтобы получить его оценку, придется показать украденное ожерелье. В довесок пойдут красиво округленные синие глаза, но и градус откровений опять зашкалит. Готова ли я столько рассказать Северину, а принять его предложение? Я перевела подло сбившееся дыхание. Думать не хотелось. Ни о вчерашних разоблачениях, ни о предложенной помощи, ни о нем. Слишком много Северина. Потом все решу. Главное, что варианты есть, в том числе изначальный бежать из дворца. Поставленных целей-то достигла. Исследования Юстина и материалы тайной службы изучены. Долги по службе закрыты. Я сгребла с кровати листы, скрутила в тугой сверток и, перевязав веревкой, засунула вместе с амулетом на дно сундука под одежду. Достаточно гипнотизировать схемы и изводить себя. Лучше навещу Раду и выясню, как у нее дела». Едва я вышла на воздух, сразу наткнулась на сплетников у питьевого фонтана. Младшие маги притулились на бортике и обсуждали то же самое, что и вся трапезная за завтраком, назначенная на вечер собрания. Император собирался объявить о чем-то очень важном, и народ неустанно гадал, что стряслось, предвкушая прибытие всевозможных высокопоставленных персон столицы и ее окрестностей». Из-за срочности созыва наместники и лорды из других королевств просто не успеют приехать, но им должны будут отправить официальные послания. Мероприятие ожидалось в меру торжественным и совсем не пышным, ведь во дворце соблюдался траур по несостоявшейся невесте Германа. «Императорское крыло встретило меня шумом». Усиленная охраной и снующей повсюду прислугой. Полным ходом велись приготовления. Интерьеры разбавили черно-белыми храмовыми лентами и удушливо пахнущими лилиями. Несмотря на суету, в отделанных мрамором и золотом помещениях множилась пустота. Гулкое эхо отражало каждый шаг, звук дробило их и возвращало в причудливо искаженном виде. Я с трудом пробралась сквозь толпу надраивающих полы уборщиц до покоя в Германа и узнала от стражей, что внутри никого нет. Куда и насколько отлучился принц, мне не доложили, ибо статусом не вышло. Зато сообщили, что его гостья где-то прогуливается. Где? Напасть и подстава. Что с радой, что с устроенным здесь собранием. Нагрянут люди, примутся везде шастать и совать нос по углам а в одном из таких углов у меня реликвия припрятана. Надо убедиться, на месте ли она. Я пересекла огромную оранжерею, утопающую в буйной растительности, вышла на веранду к саду и застыла. У нужной мне стены на той самой плюшевой кушетке сидела Рада. В пристранной позе копчиком на спинке, ухватившись за нее обеими руками и изящно поставив босые ноги на подушке внизу. На полу валялись кремовые туфли под цвет воздушного платья, в которое ее облачили. Выглядела она весьма недурно, свежая, с забранными в хвост белокурыми локонами, перевязанными бантом и ниткой жемчуга на тонкой шее. Смотрела вперед на обосновавшихся в саду музыкантов. Труппа то ли настраивала инструменты, то ли подбирала репертуар попечальнее. Казалось, рада наблюдала за ними неотрывно, но в мою сторону прилетела. «Привет, сестренка!» «Привет!» Я отмерла, приблизилась к ней. «Знаешь, я бы на твоем месте тут не сидела!» «Да ладно!» Она повернулась и демонстративно поводила ножкой по плюшевой поверхности. «Вычистили же все давно!» «Герман и ей рассказал!» «Наверное, тоже экскурсию устраивал». «Понравился загон с кроликами», осведомилась я, ощутив неуместный укол ревности. «Понять бы, из-за кого? Принца? Сестренки? Или ушастых пушистиков?» «Загон?» Рада вопросительно нахмурила брови. «Не видела никаких кроликов». «А это интересно?» «Поинтереснее, Верант». «Ну, не скажи». Она оттянула жемчуг, будто тот ее душил. Лукаво улыбнувшись, прошептала, «Тайник ты выбрала неплохой, не переживай на этот счет, но ходить к нему с проверками – ошибка, на которой многие погорели, не совершай ее». «Как ты?» – от неожиданности я опустилась прямо на кушетку. «Догадалась. Да все эту несчастную мебель брезгливо стороной обходят, а выбросить принц не дает. Видимо, нужна. Для чего именно?» Она предпочла не уточнять. «Конечно, любимая уже», – покивала я. «Вряд ли». Её заразительный смех разнёсся по веранде, раз его от неё тошнит. Мои губы невольно растянулись в ответной улыбке. Рада ловко скатилась со спинки на подушке, приземлившись рядом со мной. В её широко распахнутых глазах читался затаённый укор. «Между прочим, я приходила к тебе». Я опустила руки и взгляд на колени, словно какая-то провинившаяся ученица. Но в покоях Германа оказалось пусто. «Его к себе отец вызвал», – тихо поделилась она, – «около получаса назад, накануне собрания, созванного из-за нашего принца, не к добру. Шантаж никому не нравится, а уж правителю империи подавно, особенно когда условие ставит сын, от которого годами сплошные проблемы. Но Герман уверял, что семейные драмы не помешают ему заняться радой. Хочется верить». Ее тут явно не обижают, свободно гуляет по дворцу. Сама-то как? Я оставила в покое собственные колени, глянула на нее искоса. С прошлой ночи не виделись, чем занимались во дворце. О, его высочество был в ударе, рада закатила глаза. Так меня еще никто не гонял. Экзамены для поступления в гимназию отдыхают. То прочти с выражением одно, то запиши под диктовку другое то реши уравнение с подвохом, дошли в итоге до естественных наук, этикета и игры на запоминание слов. Оправданно, Прежде чем понять, куда ее можно пристроить, следует узнать, что она умеет. «Победила в игре», – полюбопытствовала я, поскольку в других успехах Рады не сомневалась. «Обижаешь?» – ее голос приобрел восхитительно смущенные интонации а щеки вспыхнули таким правдоподобным румянцем, что залюбуешься. Проиграла, конечно. Красиво в конце срезалась, старалась, а потом были танцы. Танцы? Герман, тебя что, в театр собрался сдать? Нет, хихикнула она. Проверял мою тренированность и умение уворачиваться, ибо все его попытки оттоптать мне ноги не похожи на случайные. Смотря сколько выпить. Нет-нет, пили мы после перед сном. Точнее, это была не очередная дегустация вслепую для определения содержимого бокала. Вот здесь я действительно проиграла. «Нехило», — оценила я их совместное времяпрепровождение. «Кажется, ты ему понравилась. Уже известно, куда тебя отправят. Музыканты в саду пиликнули чем-то громко и пронзительно, рада вздрогнула, будто бы от этого резкого звука». «Если и известно, то не мне». Она растеряла всю кокетливость, посмотрела прямо и серьезно, не спрашивала в лоб, а на намеки он не реагирует. «Честно говоря, не понимаю, как правильно с ним общаться. По-моему, чем проще, тем лучше». «Тебе? Да», – произнесла Рада как бы невзначай. «Это твой мужчина». «Не мой», – хмыкнула я и направила взгляд в сад. Она бесшумно придвинулась ближе. Не знаю, как именно истолковала услышанное, но пояснять не тянуло. В конце концов, Герман принц. Быть моим он не может по определению. Музыканты заиграли вновь. На сей раз плавно и слаженно. Умело взятые аккорды слились в меланхоличную протяжную мелодию. Я прикрыла глаза, погружаясь куда-то в себя. Воздух ощущался тяжелым, давил на плечи, заставлял держать спину несгибаемо ровно. «Казалось, что стоит только расслабиться, как что-то рухнет сверху, навалится, пригвоздив намертво, и я больше никогда не смогу вдохнуть». «Ты очень напряжена», — отметила Рада. «Из-за меня?» «Что?» «Нет». Я разлепила веки и боковым зрением уловила ее внимательный, обеспокоенный взгляд. «Да уж», — пришла к ней, расспросила, и сижу со скорбным видом. «Не обращай внимания, ты ни при чем». «Вчера у меня был трудный день». «Развернись спиной», – велела она столь бескомпромиссно, что я послушалась. Ее маленькие ладони легли мне на плечи, сжали, неожиданно сильно, но мягко и совсем не больно. Пальцы ловко с выверенным нажимом прошлись до шеи, впиваясь подушечками в чувствительные точки, спустились по позвоночнику вниз, слегка пощипывая и разгоняя кровь. Было. «Странно, чересчур близко, однако ни ступора, ни желания отстраниться. По коже струилось тепло, неведомая тяжесть теряла вес, размарила, как на солнце, напряжение уходило, таяло и растекалось приятной усталостью по венам». «Лучше?» – спросила Рада, двигаясь обратно, снизу вверх. «Намного. Так ты еще и массаж умеешь? Я же талантливая!» напомнила она насмешливо. Ее ладони вернулись к моим плечам. Ухо коснулся шепот. «Сюда идет Герман!» «С чего ты взяла?» Удивилась я, прислушиваясь к приближающимся шагам, которые могли принадлежать кому угодно. У каждого своя походка. Отличается на слух. «Ничего себе таланты!» Рада убрала руки. На веранду вправду вошел он. С привычно помятой физиономией в облачении, больше подходящем для кабака, нежели для визита к императору». Герман посмотрел на нас, и его хмурое лицо чуть разгладилось. Даже щетина перестала казаться колючей. Пройдя вдоль бортика террасы, он остановился рядом с кушеткой. «Искал одну девушку, а нашел двух. Хоть что-то хорошее сегодня». «А было нехорошее?» — уточнила я осторожно. «Паршивое!» — принц поморщился очевидно, имея в виду аудиенцию у отца. Прямо-таки бе! «Уступить вам кушетку?» очень почтительно осведомилась Рада. «Я не жадный и не толстый», усмехнулся Герман. «Подвиньтесь!» Я отсела в сторону, он плюхнулся между нами и, нахально приобняв обеих за плечи, изрек. «Радость! Для тебя и меня имеются отличные новости!» «Шикарно устроился!» «Тут прелесть, там радость!» Адептов! которые могут нас прикончить, поуменьшилось. Герман расплылся в довольной улыбке. Вчера в столице накрыли логово культа. Особая миссия тайной службы? Тоже мне новости. А прелесть-то в курсе, не укрылась от принца. Улыбка сползла с его губ, а ладонь с моего плеча. Начальство в обход регламента хвастает, выдавая секретные сведения перед официальным объявлением. Нет, я тряхнула волосами. «Просто я участвовала в облаве». Герман поперхнулся. Рада медленно моргнула. «Говорила же», — я кивнула ей. «Трудный день был». Оба ошарашенно переглянулись, будто хотели убедиться, что не ослышались. И до их ушей долетели одинаковые слова. Могла бы и промолчать, но зачем? Раз уж принц первым выдал секретные сведения, развязав мне язык. «Все равно мое участие скоро вскроется». За официальным объявлением об успешной поимке адептов последует традиционная церемония с благодарностями. Подсадную утку тоже не должны обделить, так что скрывать смысла нет. Да и надоело вечно притворяться. Играть роли, носить маски, можно хоть частично скинуть хотя бы перед ними. Погоди. Герман выпрямился, выпустив Раду из условных объятий. «Ты около недели в тайной службе». Как умудрилась попасть на штурм логова культа? Хвастаться не буду, проворковала я мстительно. Это не по регламенту. Плюс клятва помешает изложить детали, о чем его высочество не может не знать. м м да. Он пятерней пригладил стоящие дыбом волосы. Не мои признания тому виной. Так и было. Времени зря не теряешь. К цели идешь на пролом. Насыщенная у тебя жизнь. Прокомментировала Рада, глядя уже с каким-то профессиональным, а не сестринским трепетом. Требуется немало смелости и умений, чтобы выбрать такой путь. Я польщенно улыбнулась. Она подмигнула. Впечатлять других все же приятно. Весьма. Ладно, поразительное начало твоего послужного списка потом отметим. Герман вальяжно встал с кушетки. Сначала есть другое дело. Объясню наедине. Хм как бы многозначительно не звучало разговор наверняка будет о судьбе рады она непричастно откинулась на спинку кушетки и уставилась в сад словно единственное что ее интересовало это играющие музыканты радость подожди пока здесь ласково бросил ей герман и подал мне руку я вложила свою ладонь в его он притянул меня к себе поднимая с кушетки, но тотчас восстановил дистанцию а вот пальцы мои Сжимать продолжил и не отпустил до самых своих покоев. За их порогом царил сквозняк, словно прислуга воспользовалась моментом и хорошенько проветрила помещение от паров вчерашней дегустации. Я поежилась от холода. Герман, который определенно не мерз, торопливо прошелся всюду, позакрывав окна. Последней стала спальня. В ней мы и остались. Он оперся поясницей о подоконник, я тоже подошла к окну. Выглянула сквозь ажурную занавесь наружу. Красивый вид открывался. На лабиринт кустов в саду и далекие, почти сказочные дворцовые башни. «Насчет твоей сестры», — не обманул ожиданий Герман. «Я бы никуда ее не отправлял». «В смысле?» «В прямом. Могу предложить ей работу. Мне давно талдычат, что пора обзавестись личным секретарем». «Секретарем?» — я окончательно опешила. «По-твоему, она удачная кандидатура? Ты даже не знаешь, кто она?» «Неважно», — отмахнулся он. «Что у нее там за криминальное прошлое? Главное, что девка толковая». «Ну, нормально», — попросила помочь сестре. А в итоге, «Ух ты, какая девка! Оставлю ее себе. Слов нет. По крайней мере, тех, что стоит произносить вслух». Я изобразила елейную улыбку и напомнила... «Ты обещал найти ради безопасное место, чтобы культ до нее не добрался». разве есть место безопаснее, чем рядом со мной?» – парировал Герман невозмутимо. «От адептов меня оберегают. Артефактами от проклятия обвешали. Магическим барьером наше дворцовое крыло вдоль и поперек очертили. Охрану усилили. Стоит выйти дальше сада, как целая толпа начинает по пятам таскаться». Дам твоей сестре всем этим пользоваться за компанию. целее останется. Щедро. Только есть одно «но». Шпион культа, который занимает высокопоставленную должность при дворе, раз свободно почитывает отчеты тайны службы. О безопасности не может быть и речи, когда под боком враг. Однако Герман еще ничего не решил. Позвал обсудить, причем на равных. Хотя мог бы запросто поставить перед фактом. Что ему до моего мнения или рады, оказавшийся в бедственном положении? А вот нет, учитывает. Есть проблема, я нервно постучала пальцами по подоконнику. После вчерашней миссии появились основания полагать, что у культа есть их человек во дворце. Слышал об этом, ничуть не смутился Герман. Но тебе не кажется, что имея их человек возможность меня грохнуть, адепты не караулили бы меня у кабаков? «Кажется, принца можно убить массой различных способов. В том же темном переулке ничего не мешало следом за проклятием метнуть нож, или им нужно, чтобы принц погиб именно от запретной магии. Это будет как расписаться в его убийстве. Или же причина не в открытой демонстрации ими силы, а дураченная мною адептка навела на мысль, что у культа припрятана запасная реликвия». Меня удивляло, что Аннелию очень хотели излечить, а Германа, наоборот, пытаются смертельно проклясть. Но логика тут должна быть. Юные принцы-принцесса потревожили древний ошейник с раскопок и, возможно, активировали в нем что-то, мешающее использовать его по назначению. От пронзившей догадки перехватило дыхание. Пальцы впились в подоконник. Та реликвия наслала проклятие, а оно сходит на нет в двух случаях, если цель умирает или избавляется от него. В данном случае у нас не цель, а цели. Анелия мертва, и ее не исцелить. Зато Герман жив, и его надо доубивать. Человек культа во дворце, очевидно, не жрец-оккультист, вот и не способен наслать проклятие. Сходится? Вполне. Подоконник скрипнул. Я силой воли заставила себя разжать побелевшие пальцы. Герман посмотрел на них задумчиво и немного удрученно. Потеряла самообладание на несколько секунд. Надо срочно возвращать. Да, адепты вряд ли оставят меня в покое, вздохнул он, явно списав мою реакцию на озвученные им предложения для Рады. И она рискует оказаться под ударом. Но культ может продолжить ее искать. Зачищенное вчера логово у них не единственное. Прятаться хорошо, а быть под надежной защитой еще лучше. Опять про защиту. Сговорились все вокруг, что ли, и возразить нечего. Сама всегда считала так же, сколько ни прячься. Однажды кто-нибудь раскроет, что до защиты лучшее нападение или активные действия, как минимум. В любом случае артефакты, охранные барьеры и стража пригодятся. «Полагаю, нужно позволить выбрать ради», ответила я как можно спокойнее. «И иметь второй вариант. Вдруг секретаря из нее не получится. Или она пошлет тебя с твоими заскоками к нечестивым духам. Раз маги из личной охраны регулярно разбегаются, то и секретари задерживаться не должны. Работка непыльная». Совершенно неубедительно, сказал Герман. «Поселю твою невесту во дворце, будете чаще видеться». «Что к неминуемому сближению?» «Опасно? Очень. Но от чего-то хочется. Посидеть еще вместе, поговорить, узнать о ней больше. Вот только и Рада узнает обо мне немало. Она умна и наблюдательна, подметит все несоответствия. Рано или поздно поймет, что я не Дарина». Это разоблачение будет обиднее, больнее. С первым не сравнить. Главное, чтобы Рада была жива и здорова, сделала я выбор. Принимать предложение принца или нет, ей решать. Она взрослая девочка и сумеет разобраться. Я очень ценю твои объяснения и что тебе оказалось небезразлично. Прелесть. К тебе невозможно быть безразличным, протянуло его высочество так, что в спальне стало жарковато несмотря на впущенный с улицы холод. «Хотя рука у тебя, признаюсь, тяжелая. В следующий раз, когда вздумаешь вести себя неподобающе, сделай это понежнее и поинтереснее». «О!» — Герман повел бровью. «Не иначе, как наши отношения перешли на новый уровень». «Перешли», — томно подтвердила я. «Уже доверила тебе самое дорогое, любимую сестренку». Глубоко польщен, он патетично положил руку на сердце: буду печься о ее безопасности тщательнее, чем о своей. Верю, с его-то суицидальными наклонностями. Вместе с этой мыслью в голову стукнула другая, заставив меня застыть. Если принц умрет, не от проклятия планы культа рухнут одна реликвия у меня вторую не использовать. Велизар не сможет воплотить задуманное и мое убийство станет ни к чему». «Удачно совпало», — вдруг сказал Герман. «Я сглотнула. Швея закончила твое платье и явится для финальной примерки к обеду, то есть с минуты на минуту». «Ах да, платье!» Совсем забыла о нем. Быстро она управилась. «Как раз вовремя. Сразу его и выгуляешь. «Где?» «Вечером на собрании». «Меня туда не приглашали. Так и я приглашаю». Он расцвел улыбкой. «Экая недогадливость! Ты точно переработала вчера!» Я вперила взгляд в подоконник. «Шанс попасть на собрание для избранных высоких господ, созванное лично императором. Любопытно, конечно, о чем он им объявит, но я всяко узнаю в трапезной на следующий день. Сейчас же хотелось скорее отсюда уйти, из этого дворцового крыла, от Германа, от лезущих в голову мыслей». Не думаю, что мое присутствие уместно. Не думай, милостиво разрешил он. Еще один маг рядом со мной никого не смутит, учитывая мою усиленную охрану. Хочешь, считай, что беру тебя для дополнительной подстраховки. Ты у нас теперь гроза культа. Я криво усмехнулась, возразила: Об этом никому не известно. Сведения секретные. Скоро обнародуют, не отступился Герман. И ни у кого язык не повернется заикаться о неуместности. Не говори, что занята. После облавы тебе обязаны были предоставить выходные. Наверное, предоставили. Не интересовалась. Но идти к Северину я пока не готова. Ни по службе, ни по другому поводу. Впрочем, ни к чему сейчас не готова. Даже на Германа посмотреть прямо не то, что принимать приглашение. «Пожалуйста», — произнес он без малейших игривых ноток. «Сходи со мной, прошу. Мне надо». «Зачем?» Я оторвала глаза от подоконника и встретилась с просящим, выжидающим взглядом. Глубоким, серьезным. Так не просят из скуки или праздных желаний. «Что его величество там объявит?» «Не знаю, но ничего хорошего». Он развернулся лицом к окну. «Для меня. Сегодняшний наш разговор приводит к выводу, что отца я прилично достал. Неудивительно!» Пьянки, ультиматумы, побеги. Спасаешь сына, жертвуя дочерью, а он тебя в этом обвиняет. Но винит-то на самом деле себя. Каким образом вышло, что ему позволили дойти до подобного состояния? Где глаза любящих родственников, а где мозги? Да уж, семейка. Просто побудешь рядом. Герман подался вперед и как-то по-детски уткнулся лбом в стекло. И все. «По-моему, ему нужна не компания. Поддержка. Схожу», выдавила я, и слово, и улыбку. «Побуду». «Где еще мне выгуливать перепавшие не по статусу шелка?» Попрощавшись до вечера, я отправилась их мерить, стараясь не думать о том, что его падение с той крыши могло стать моим спасением хотя бы временным».